Глава 6, 1474 год, 21 июня, окрестности Перекопа. Андрей Васильевич глядывался вдаль до рези в глазах и напряженно думал о том, где же татары. Он уже подошел к Перекопу, выйдет дальше и вырвется из ловушки. Там в дикой степи его уже не получится добротно обложить. Понятно, что он пройдет по прекрасно известным татарам трактам, но все одно... Шансы вырваться возрастают многократно. Тем более, что в случае крайней нужды он мог бы даже бросить пехоту на растерзание и вместе с конницей до казной пойти в отрыв. Все равно ему пехоту было не жаль. «Наемники иноземные!» «Боишься?» – тихо шепнул Даниил Холмский, что стоял на коне подле него. «А ты нет?» «Двум смертям не бывать, а одной не миновать, пожал он плечами!» «Это не наша земля. Мы тут чужие!» Государь говорил, что Рюриковичи владели этими землями, что на восточной стороне этого полуострова в древности стояло русское княжество Тмутараканское. Это если и было, то очень давно. Всего 3-4 века назад. Едва десяток поколений минул. Примечание 62. Примечание 62. Тмутараканское княжество было основано или в 965, или в 988 году. Последний известный князь правил там до 1115 года. Однако, как княжество, оно фигурирует до 1169 года. Отток же русского населения произошел после битвы на Калке в 1224 году. И половцы, а татары крымские и многие татары большой орды, по его словам, это все те же половцы, были князьями русскими прижаты к ногтю и чуть ли не в вассальной зависимости от них стояли. И что ты этим хочешь сказать? Зверь ведь видит, когда ты его боишься. Я был с королем на Шелоне, я боялся. А Иоанн нет. Он был хозяином положения, хотя супостаты еще о том не ведали. И в Олексине, как поговаривают, все было так же. Тебе, князь, не должно их бояться. Веди себя так же, как племянник твой. Так, словно это ты хозяин положения. Все поменялось. Что поменялось? «Это наша земля!» С нажимом произнес Даниил. Андрей Васильевич промолчал. Ему было сейчас не до досужих споров, больше пригодных для хмельного застолья где-нибудь в тихом, уютном месте, а не вот так, в степи, в ожидании неприятеля. Ситуация в Крыму менялась очень быстро. Можно сказать, стремительно. К перекопу подошли союзники с общей целью. Но пересекли его уже не столько союзники, сколько конкуренты. А дальше больше. Андрей Васильевич, разгромив Османов под Салачиковым, сам того не ведая, оказался в очень сильной позиции. Потерь-то у него было мало. Хуже того, буквально через день к нему присоединился еще и отряд княжества Феодора, известного также как Мангубская. И вот в таком составе он подошел к кафе, где творилось черт знает что. Оказалось, что там стоял Паша, командовавший войсками султана в Крыму. А при нем пять тысяч азапов и пятьсот янычар до десяток тификов. Серьезный аргумент. Хорошо, хоть флот отошел, а то бы еще морячки присоединились. Татары, применив хитрость, сумели прорваться через одни ворота, и завертелась потасовка длиной дней в пять. Ее итогом стало то, что хан Ахмад погиб, а его дети устроили распри промеж себя за власть. Паша же Османский со своими войнами все еще удерживал за собой добрую половину города. И если бы не подход Андрея Васильевича, отбил бы его весь обратно, ибо татары с каждым днем все сильнее утопали в этой своей распре. Как отбил? Не секрет. У князя имелась под рукой альденбургская наемная пехота, которая как нельзя лучше подходила для уличных боев. Да и арбалетчики генуэзские тоже они ведь все были упакованы в бригантины и шапели, от чего стрела Азапов их мало волновали. Спешившиеся ретники их поддержали, но это уже было не так важно. А Заповедь, как и янычары, по своей сути относились к легкой пехоте. Потому доспехов и не носили в основной своей массе. А когда пусть искусные ребята с саблями Примечание 63. И в трепье выходят супротив бронированной пехоты с элебардами, глефами да альшписами. Финал предсказуем. И числом тут мало что исправишь. Тем более, что их поддерживали крепко упакованные арбалетчики и валийские лучники, имевшие, конечно, куда более слабое защитное снаряжение, в основном стеганку и шапель. Но и это было лучше, чем у Азапов да Янычар. Примечание 63. Етаган стал использоваться в Османской империи только с середины XVI века. Главную проблему представляли тюфяки. Но стреляли они редко, примечание 64, и каменной галькой в качестве картечи. Поэтому Ольденбургская пехота, применив крепкие повизы арбалетчиков, принимала на них залп и, роняя щиты, бежала вперед в атаку. Примечание 64. Готовые заряды, увязанные в картуз, в те годы применял только Иоанн, поэтому даже малые орудия стреляли очень редко. А дальше был фарш. Просто фарш, по сравнению с которым даже битва при Висбю ее резней детки лепят. Тела без доспехов уродовались элебардами и глефами невероятно. Так или иначе, но подошедшая войска Андрея Васильевича дожало и кафу взяло, Причем удивительно контрастно по сравнению с татарами взяло. У него потерь было слезы, а у татар море. Однако славная победа обернулась тем, что князь со своими людьми оказался вовлечен в эту кошмарную расприю, которая шла не только и не столько из-за власти, ведь кафа торговала людьми уже очень давно, почитай с 1220-х годов. И за это время накопило огромное богатство, которые взяли османы на саблю. Флот османский отошел, как выяснилось, по простой причине – Повез рабов, взятых в кафе в Константинополе, А там хватало и юных девиц для утех и крепких парней для гребных банок до да рудников. В общем, хороший, ценный товар, который мог испортиться и тупо передохнуть в условиях возникшей неразберихи. А это деньги и немалые. Вот Паша и отправил кораблики вывозить в столицу этих говорящих животных. Сам же продолжил грабить город. Вдумчиво, спокойно, с немалым разумением. Андрей Васильевич, добивший Пашу, получил в свои руки его казну. И татары захотели свою долю. Непомерно большую, как по мнению князя его людей. Сами же сыновья Ахмата вообще злились, считая, что этот неверный совсем обнаглел в край. И по-хорошему он должен был отдать им всю казну. А они по доброте душевной что-то ему отсыпали бы. «Может быть» если бы он стал себя хорошо вести. Конфликт разгорался все сильнее. И вот во время очередной ругани кто-то из сыновей Ахмата схватился за саблю, выхватив ее из ножен. Это и спровоцировало валийских лучников, что прикрывали Андрея Васильевича среди прочих. А эти ребята умели быстро стрелять. Да и остальные наемники действовали решительно, ибо были уже который день на нервах. Так или иначе, но из сыновей Ахмата выжил только один. Саид Ахмат. Остальных положили прямо на этой встрече. А потом германцы при поддержке итальянцев, валийцев и русских дружинников вышибли татар из города. Благо, что на узких улочках у тех не было никаких шансов. Дело резкое и сильно запахло керосином. Андрей Васильевич опасался возвращения Османского флота. Причем опасался он не столько штурма, сколько осады и блокады. Степники и высадившие османские подкрепления закрыли бы его с суши, а флот с моря. Взвесив все за и против, он принял решение прорываться назад к перекопу, тем самым путем, которым он и шел сюда. Татары не мешали продвижению. Пару раз, конечно, попытались наскочить, но генуэзские арбалетчики и валлийские лучники доходчиво донесли до них ошибочность их желаний. Заодно и сотни три всадников положили. Отряд княжества Феодора отделился от Андрея Васильевича ночью, чтобы татары не видели и сразу ушел в горы, прихватив свою долю в добыче, очень небольшую, практически символическую. Но для них и это было много, ибо, по сути, они представляли собой балласт. И вот теперь, достигнув перекопа, Андрей Васильевич и боялся, и жаждал боя, потому что после перекопа от него отделится отряд молдавского князя, уходя на запад со своей долей добычи, столь важной для Стефана в его сложной и тяжелой борьбе с османами. Примечание 65. А он станет еще слабее, еще уязвимее. Примечание 65. Стефан III Великий на протяжении всех лет своего правления испытывал нешуточные проблемы, связанные с нехваткой воинов и особенно денег. «Может, встанем тут лагерем и спровоцируем их на нападение?» — поинтересовался Хомский после долгого молчания. «Как ты их спровоцируешь?» — повел бровью князь. «Видишь?» — указал Даниил на небольшой отряд всадников вдали. — Они следят за нами. Если разбить лагерь, а вечером ближе к закату выйти с отрядом дружинников на север, то они могут обойти лагерь вон там, за озером. Махнул рукой Андрей Васильевич. — Ты же сам говоришь, они не решатся оставлять пехоту в тылу. Князь внимательно посмотрел на Холмского, пожевал губы и произнес. — Или решаться. Черт их разберет. Им ведь казна нужна наша. Мы ведь не только в Салачике завладели казной хана Крымского и того османского отряда. Но и в кофейне дурно барахлишко взяли. Вон целый обоз за собой тянем. И, выйдя к конным отрядом, мы его с собой не прихватим. Только золото, если взять, да бега. Но и то тяжело будет. Много вьючных лошадей придется использовать, а с ними быстро пойти не получится. Ты думаешь, они это не поймут? «Давай попробуем. Чем черт не шутит?» «У страха глаза велики, да и жадность разум застит иной раз так, что и совсем с ума пялишь!» Андрей Васильевич немного помедлил и согласился с Холмским. Поход им предстоял большой и долгий. Поэтому после перехода по Крымской степи было бы разумно передохнуть хотя бы денек, а то и два. Благо, что пока ни с водой, ни с фуражом, ни с продовольствием проблем у него не имелось. Однако, как только лагерь поставили... От татар гости заявились. «Эй!» — заорали всадники издалека. «Не стреляй!» «Что надо?» — донеслось из-за «Поговорить надо!» «Ну так говори!» «Не мне! Уважаемые люди хотят поговорить!» «Пусть чай приезжают! Не тронем!» Крикнул Хомский, подмигнув князю, добавил шепотом. «Мы не тронем! Но наши верные валицы всегда при нас!» Этот отряд татар скрылся, а через полчаса появился другой крупнее и более пафосный это прибыл Тимур, Беклерибек покойного хана Ахмата, примечание 66, и два Нагайских Мурзы, Муса и Ямгучи примечание 67. Проще говоря, самые влиятельные лица в татарской армии, кроме, конечно, Саида Ахмата, что претендовал на положение хана Большой Орды, и Менглигерея, желавшего вернуть свой статус крымского хана. Примечание 66. Беклерибек -Бек или Беклербек, -Бек, управляющий государственной администрацией в Золотой Орде, начиная с Мамая, обычно из нечингизидов из племени Мангутов. Одна из двух главных административных должностей улуса, схожая с функциями современного премьер-министра. Примечание 67. Тимур, внук Едигея, остальные двое приходятся ему племянниками. «Подъехали переговорщики» спустились с коней вместе со своей свитой и вошли в пределы Вагенбурга, где Андрей Васильевич, Даниил Хомский и молдавский командир, предводительствующий союзным отрядом, сели пообщаться с гостями. Но не наедине, а в окружении до зубов вооруженных сторонников, как и тогда в кафе, из опасения попыток реванша. — Что вы хотите? — наконец спросил Даниил после долгих расшаркиваний и приветствий. Мы пришли сюда как союзники и друзья, и в виде талах не желали вражды. Но происки Иблиса... Не мы ее начали. И мы уже раскаиваемся в содеянном, — осторожно произнес Тимур. Люди в Мехмеда-Фатиха в этот раз были разбиты. Но если мы рассоримся, то в следующий раз они сумеют добиться успеха. — И что вы хотите? — вновь спросил Даниил, явно выводя собеседников на переговоры о деньгах. Вчера умер Саид Ахмат. Сукаризный, глянув на Холмского, ответил Тимур. «Умер? Но как?» «Неважно. Он мертв. Минглигерей сбежал. Степи ждет великая смута. И в это непростое время мы очень не хотели бы расходиться врагами». «Твой король», — произнес Тимур, обращаясь к Андрею Васильевичу, «ведь не хочет, чтобы из степи постоянно приходили набеги». «Ты угрожаешь ему войной?» «Я был при Алексине», — усмехнулся Тимур. И помни его слова о том, что Орда не город, а потому крепкие стены не окружают кочевья. Последнее, что я хочу, это войну с твоим королем. Ты хочешь долю в добыче? Еще премьер спросил Хомский. Мы хотим справедливости. Ответил за него Муса. Наши войны проливали кровь в общем деле. К тому же вы на нашей земле, заметил Ямгучи. Некогда эта земля принадлежала князьям Руси, возразил Даниил. Там у Керчи была их столица. И только вторжение Чингисхана отдало эти земли в руки степи. Это не только ваша, но и наша земля. Наши правоцы проливали здесь кровь, сражаясь с врагами, еще в те времена, когда ваши предки даже за уральский камень не перешли. «Эта земля наша по праву», — вскинулся Ямгучий. «Погоди», — прервал его Тимур, — «что ты этим хочешь сказать? Что это не твоя или моя земля, а то, что она наша». Вместо Холмского ответил Андрей Васильевич грозно очами на своего воеводу, чтобы тот фильтровал базар. Кроме того, после небольшой паузы все же продолжил Даниил. «Наш король Иоанн происходит из рода, что управлял Русью в составе Золотой Орды. Именно его предок поддержал законного хана в распрямо мая». «Дерзкие слова!» — дернул подбородком Тимур. «Правда, всегда колючая!» — пожал плечами Холмский. Но ведь ты никого не предавал, потому и нет тебе нужды печалиться о тех днях далеких. Ведь так? Ты слишком много говоришь для воеводы. Осторожно, — ответил Тимур, глядя на, напряженно на Даниила. Он князь, а не ты. Он дядя моего короля. Но я тоже родич своего короля, тоже князь. И тоже из дома Рюриковичей. И любимый командир конницы Иоанна. И именно я разбил и Бакхана решительным натиском всего трех сотен всадников. «И что ты предлагаешь, командир конницы?» С легкой усмешкой спросил Тимур. «Чтобы измежать смуты, вам нужен новый хан. Это очевидно. Но все дети Ахмата погибли, а иные родственники мало силы имеют. Нет никого, кто смог бы привлечь на свою сторону всю степь, или хотя бы ее часть, дабы силой подчинить остальных». «Вот пусть Андрей Васильевич станет вашим ханом!» воскликнул Холмский. А ты при нем как был, так и останешься беклери-беком. И новый хан справедливо наградит своих воинов, что сражались вместе с ним при кофе». «Он не чингизит», — резонно заметил Муса. «Он Рюрикович, а этот род намного древнее. Кроме того, он происходит от одного древнего бога». «Нет бога, кроме Аллаха!» — раздраженно воскликнули эти трое. «В и времена, как говорил мой король, бывали». Невозмутимо заметил Даниил. Вот от одного из тех древних и пошел ряд Рюриковичей. И ему нет перевода уже более тысячи лет. Чингисхан велик, но его потомки измельчали. Сами видите. Более Всевышний не на их стороне. Сначала Казань, потом Алексин, и вот теперь Кафа. Аллах отвернулся от них. Дом Чингисхана большой. Дом Рюриковичей тоже. И ему более тысячи лет. «А сколько дому Чингиза? Триста? Четыреста!» И он уже рассыпался. А дом Рюриковича, несмотря на все невзгоды, выстоял и вновь крепнет, набирая силой. «Кто из вас ныне рискнет пойти в большой набег на моего короля? Кто из вас не опасается того, что он в гневе спустится по Волге и разорит сарай?» «Но дядя твоего короля не твой король», — заметил Муса. Мой король уже направлял меня со своими всадниками помогать хану Ахмату бить и бакхана. Неужели вы думаете, что если его дяде будет угрожать опасность, он не придет ему на помощь? Ты да и вы все видели, чего стоят войска моего короля. Даниил Хомский распалялся и продолжил еще что-то вещать. Он слишком долго находился возле Иоанна как в жизни, так и в походах. И много с ним беседовал а потому транслировал сейчас не свои слова, а его. Слишком уж наш герой накачал своего офицера правильной идеологической начинкой. Да и ручные вороны короля стали уже притчей во языцах, порождая пересуды самого разного характера у всех окружающих. «Ты возьмешь жены мою дочь Нурсултан?» Примечание 68. Наконец спросил Тимур у Андрея Васильевича. «Возьму, если она примет православие». — Ты поддержишь моих племянников, — кивнул он на мусу Ямгучи, — как сибирского и нагайского ханов, если они примут православие. — Но нас не примут правоверные, — воскликнул Ямгучи. — А Мы с вами верим в одного единого Бога, — тихо заметил Даниил. — По-разному, но что это меняет? Ведь Бог един? — Един! — хором произнесли эти трое.